Глава шестая. Электромагнитные чудеса. А что творится внутри торнадо? Кто-нибудь из живых это видел? Да, считанным людям на планете удалось заглянуть внутрь торнадо и выжить. Думаю, из миллиардов жителей планеты, живших в прошлом веке, это удалось сделать счастливчикам, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. 1930 год. Канзас, штат Торнадо. Фермер спускался к себе в погреб, расположенный неподалеку от дома, как вдруг увидел столб смерча, стремительно приближавшийся в его сторону. Он быстро спрыгнул в погреб, опасаясь, что этот маневр может его не спасти, высосит как соринку пылесосом. Но мужику повезло. Конец хобота, волочащийся по земле, неподалеку от его укрытия, оторвался от земли, перепрыгнул погреб и дальше снова коснулся земли. В момент перепрыгивания фермер поднял голову. То, что он увидел, его потрясло. Большой лохматый конец воронки повис прямо у меня над головой. Кругом все было неподвижно. Из воронки шел шипящий звук. Я увидел само сердце смерча. В его середине была полость, диаметром 30-70 метров, уходившая вверх примерно на километр. Стены полости были образованы вращающимися облаками, а сама она освещена непрерывным блеском молний, зигзагами перескакивающих с одной стенки на другую. Полость была совершенно пустой, и только туманные образования двигались вверх и вниз. Второй случай. 1951 год. Техас. Точно так же Смерч на короткое время оторвался от земли и перескочил через наблюдателя метрах в пяти над его головой. Подняв голову, тот увидел в трубе диаметром около ста метров прозрачное облако, светившееся голубым светом. То же самое в аналогичных условиях удалось пронаблюдать студентам в штате Небраска, уходящие в небо цилиндр с блестящими стенками, в которых отражались молнии. В PDF-приложении к этой аудиокниге вы можете найти QR-код к статье о том, что торнадо порой сопровождают световые феномены, когда весь темный столб смерча вдруг начинает светиться желтым светом, а само прохождение вихря сопровождается световыми феноменами. И еще один случай я хочу рассказать вам в этой главке. В 2000 году под Ульяновском охотовед Анатолий Храмов стал свидетелем смерчи. Поднялся жуткий, будто земля проваливалась в тартарары гул. У меня мурашки от страха по телу поползли, а примерно в километре от меня на лес спустилось нечто вроде черной трубы со светящимися внутри искрами. Я инстинктивно глянул на часы, а секундная стрелка не движется. Помню, удивился этому, с чего бы часы остановились. «Все, конец света», — мелькнула мысль. И тут вдруг сами собой погасли фары автомобиля. Светящаяся труба исчезла, а рядом что-то еще шумело и грохотало. Потом все стихло. В небе, откуда спустился объект, просветлело, появились облачка. Из леса Храмов улепетывал, как ошпаренный. Дома, когда уже добрался до родного поселка Ишеевка, понял. Не время остановилось. Эта батарейка-таблетка в часах разрядилась, а фары погасли, потому что и аккумулятор тоже сел. Только через три дня, пересилив ужас, Храмов с товарищами решили вернуться на то место. Увидели такое — Правильный круг диаметром 100 метров, будто кто-то его посередине леса взял, да и обвел гигантским циркулем. В круге пучки старой травы примята, будто пожеваны, вырванные с корнями осины, редком уложены кронами на север. А те, что устояли, обломаны, да как-то хитро, до половины. Часть деревьев, будто в танце каком, наклонилась стволами в одну сторону в направлении юг-север. «Комсомольская правда» от 17 ноября 2000 года. Не ли, под действию СМЕРЧ напоминал НЛО с их порчей электрических схем и быстрой разрядкой аккумуляторов? Это все говорит о том, что вихрь — явление не просто воздушное, но и электрическое, некая электродинамическая машина, которая ведет себя очень по-разному, даже звучит по-разному. Иногда смерчи ревут, как взлетающий реактивный самолет, иногда шипят, иногда жужжат и гудят. Одни свидетели утверждают, что смерчи засасывают все в себя, подобно пылесосу, другие, что смерч, наоборот, отталкивает, что и проявляется в окружающем торнадо облаки разлетающейся пыли, грязи, щепок, мусора, снега. Ну а как действует на людей хаотичная электродинамика, мы увидим позже, когда будем рассматривать влияние молний и нестандартных электрических полей на людей. Впрочем, не только на людей. Продолжим рассказ про храмово и снова передадим слово корреспондентке местной газеты, которая пошла с охотоведом посмотреть на круг в лесу. Анатолий Дмитриевич по пути к нехорошему месту чуть от нас подстал. Только начал приближаться со своими борзыми, собаки, как вкопанные, замерли на границе круга. Ощерились, шерсть дыбом рычат, будто с ума сошли. Храмов их тянет за поводок, а они готовы удушиться, но в круг не идут. Пока мы топтались на поляне, дофотографировали, мимо нас пролетели две бабочки. Понимаете, бабочки. В ноябре. По всем срокам и погоде они обязаны уже пятый сон видеть. Получается, теплая она, эта полянка. Сразу вспоминаем, что круги на полях тоже теплые. Уже дома, когда отдали пленку в проявку, оказалось, что вся она засвечена. Мистика какая-то. Получились только те фотки, которые делали цифровой камерой. Она почему-то сработала без сбоев. и снова мы наблюдаем на местности отпечаток непонятного электромагнитного воздействия, обладающий странной биологической активностью. Любопытно, что поскольку Россия — это не США, и торнадо у нас явление редкое, храмов смерч не опознал. Но не видел он никогда черных труб с внутренними молниями, спускающихся с неба. «Это нам с тобой, слушатель, уже не впервой». Но корреспонденты не растерялись, обратились к метеорологам, и вот какой ответ получили от ульяновского метеоролога Р. Салаховой. «Я не исключаю», — сказала она, — «что увиденное храмовым явление — собрат американских торнадо или смерч, последний выглядит как воронка или труба, всасывающая в себя все подряд». Все эти явления порождают мощные электрические разряды, способные разрядить аккумуляторы и посадить батарейки. Судя по всему, Храмов наблюдал именно смерч, который коснулся своим хоботом земли и снова отскочил, оставив круглую отметину. А то, что смерчи сопровождаются чрезвычайно мощными электрическими явлениями, ни для кого не секрет. Эти токи разряжаются бесчисленными молниями или приводят к появлению светящейся плазмы, иногда покрывающей всю поверхность смерча. Известный исследователь Камиль Фламарион, изучив 119 смерчей, пришел к выводу, что в 70 случаях наличие в них электричества было несомненно, и только в 49 случаях электричества в них не было и следа, или, по крайней мере, оно не проявлялось. В уцелевших домах, которые находились близ зоны разрушений, токи высокой частоты выводят из строя розетки, приемники и другие приборы, начинают неправильно ходить часы. Я позволю себе еще одну цитату, Из книги «Человека. Всю жизнь занимавшегося смерчами» и Виктора Кушина, который отмечает, что, несмотря на наличие многочисленных работ по смерчам, физическая природа смерча совершенно не ясна. Нет ответа на вопросы, почему он устойчив, откуда черпает свою энергию. Вообще, при всей, казалось бы, изученности воздушного океана, загадок он хранит уйму. Иначе бы не появлялись в научно-популярных журналах крупного калибра «Наука и жизнь» заголовки типа «Молния больше вопросов, чем ответов». И вот такие вот сентенции. Молнии издавна интересуют ученых, но и в наше время об их природе мы знаем лишь немного больше, чем 250 лет тому назад, хотя смогли их обнаружить даже на других планетах. И это... про обычную молнию, которая, оказывается, таит еще множество сюрпризов. Не так давно, к немалому удивлению науки, было установлено, например, что электрические пробои в облаках могут сопровождаться такими неординарными событиями, как рентгеновские и гамма-вспышки. Обычно у обывателей и домохозяек со словами «гамма-вспышки» или «гамма-всплеск» происходит ассоциация со «звездными вспышками», Действительно, взрывы сверхновых дают колоссальные вспышки в виде гамма-всплесков. Но чтобы нечто подобное происходило в земной атмосфере, об этом еще недавно никто и помыслить не мог. А теперь про это пишут научно-популярные издания. Полюбуйтесь. В следующем PDF-приложении к этой аудиокниге вы найдете QR-код, где узнаете, что во время атмосферных разрядов творится черти что. Словно молнии это ядерные реакторы, образуется антиматерия, свободные нейтроны и разных элементов рентгеновские и гамма излучения. Цирк с конями. Я уже упоминал про это ранее, но в подробностях мы это рассматривать не будем, отсылая к журналу Понятов А. Грозовой реактор. Наука и жизнь. 2020 год. Номер два. Вообще атмосферные вихри и другие явления — штука удивительная и малоизученная, таящая в себе много загадок и странностей. Иногда складывается ощущение, что мы что-то пропустили в XX веке не только в электричестве, но и во вращении. Вот это ощущение загадки, незримо стоящее за занавеской непознанного, я думаю, и дало возможность Петру Капице когда-то сказать, что шаровая молния — это форточка в другой мир. Ну что ж, как гигантский тероидальный воздушный вихрь может воздействовать на граждан, мы видели на примере внезапно отключившихся здоровенных дядек-геологов. о чудесах линейных вихрей смерчей тоже прочли немало интересного а о шаровых молниях и их шутках порой трагичных также наслышаны для полноты осталось посмотреть как на людей влияет обычная линейная грозовая молния то что она убивает мы знаем но иногда случается странное